«Часть седьмая. Герой равно бутылка. 82. В тихом месте у остановок вдоль рельсов, прорезающих город, стояли старые статуи. В затянувшийся момент урбонистской сентиментальности они стали пенсионным направлением для более непочитаемых и ненужных памятников. В них-то и спал Вати. Это знали только его друзья». Он прокрался из распятия Мардж после конца неопределенной катастрофы, которая так и не случилась. Он спал, как проигравший. Лондон спасен от той угрозы, от которой он помог его спасти. Если угроза вообще была. Но его профсоюз потерпел поражение, и новые контракты стали кабальными, феодальными. Билли радовался, что Вати проспит самое худшее — «Хотя, когда тот проснется, он еще будет бичевать себя и начнет перестраивать движение заново». «Тебе грустно?» – спросила Сайра. Она сидела напротив. Они были вместе в его квартире. После всей этой ночи, после всего этого он нашел ее. Ему требовалось побыть с кем-то, кто видел, что бы то ни было, что видел он. Первый он позвонил Коллинсвуд. «Отвянь, Хэрул», – ответила она довольно миролюбиво. Он услышал виск-помех, напомнивший воодушевленный голос свиньи, и она положила трубку. Когда он попытался набрать опять, его телефон стал тостером. «Понял я, понял», — сказал он. Купил новый телефон и больше ей не звонил, но нашел Сайру. Это было нетрудно. Она сохранила усвоенные знания, но уже не была лондон-манкой. В основном пользовалась своей остаточной похмельной фишкой, чтобы скатывать в пальцах кусочки Лондона, пока не получались сигареты, которые она и курила. Оба сомневались в подробностях. Они видели штурм моря, но ради чего они не помнили. «Грустно?» – спросила она. Она говорила с Билли нерешительно, стеснялась этой темы, несмотря на все проведенное вместе время. «Не очень», – ответил он. «Я никогда его не знал. Он. Это тот, кто умер. Ранний Билли. Первый Билли. Билли Хэроу, телепортировавшийся из дома моря, где они все были по причинам, которые помнились, но не совсем четко. Его распылило меньше, чем на атомы». «Он был смелым», – сказал Билли. «Он сделал то, что должен», – Сайра кивнула. «Ему не казалось, что он хвалит себя». Хотя и понимал, что он, этот Билли, должен быть смелым в совершенно, ровно такой же степени, что и его предшественник. «Почему ты, он, это сделал?» – спросила она. Билли пожал плечами. «Не знаю. Ему пришлось. Как сказал Дэйн? Ты помнишь Дэйна?» Дэйн умер. В этом Билли был уверен. «Сказал до того, как до него добрался Гризамент. Гризамента тоже больше нет». Есть многие, кто путешествует точно так же, без всяких задних мыслей. Это проблема только если знаешь. Все зависит от того, как на это смотреть. Беспокоит ли тебя, что путешествие всегда кончается летальным исходом? «Я всегда пытаюсь себя подловить», – сказал он, пытаясь неожиданно проверить, помню ли я то, что должен был помнить только он». Первый. Секреты. Он рассмеялся всегда пытаюсь билли не чувствовал себя хозяином воспоминаний которые унаследовал когда родился из молекул воздуха в аквариумном зале несколько дней назад при умирающем конце катастрофы я скучаю по дейну подумал он он не был уверен ни в чем конкретном о дэне даже собственно в том что скучает по нему но когда бы билли об этом не думал ему всегда было очень грустно из за того что с дейном Случилось то, что случилось. Он заслуживал лучшего. Когда в дверь позвонили Мардж и Пол, Билли пригласил их войти, но они остались на тротуаре. Он вышел. Это было заранее оговоренное прощание. На тот момент все друг с другом вели себя осторожно. Пол был в своей старой куртке, уже чистой и зашитой. Она никогда не будет выглядеть новой, но зато выглядела неплохо. Царапины на лице заживали. Мардж... Выглядела как всегда. Они поприветствовали друг друга неловкими, прочувствованными объятиями. «Куда отправитесь?» – спросил Билли. «Еще не знаем», – сказал Пол. «Может, в деревню, может, в другой город». «Серьезно?» – спросил Билли. «Серьезно?» Пол пожал плечами. Марш улыбалась. Каждый раз, когда Билли говорил с ней с тех пор, как спас от чего-то там историю, она чувствовала душевный подъем тем более теперь, когда больше узнавала о мире, где живет. «Ерунда», — сказал Пол. «Думаешь, боги живут только здесь?» Он улыбнулся. «От них теперь никуда не деться. Куда ни плюнь, везде бог». Однажды Билли и Марш собрались посидеть, и в эти эмоциональные часы он поведал, что случилось с Леоном, о его смерти от рук Госа и Саби. части большого сюжета детали которого по-прежнему оставались весьма лакунизированными. Неправильные, рваные края подробностей фрустрировали их обоих. «Можешь спросить спину Пола, что случилось на самом деле?» — сказал тогда Билли. «Это был план того ублюдка. Кажется...» «Как нам это сделать?» — спросила она. «Да и что? Думаешь, он сам что-то знает?» В ересе польском крыле Лондона еще оставались те, кто подчинялся Полу. Будто он Тату, но немного. Большинство не знало подробностей, но знало, что он уже не тот, кем был. Теперь Пол стал свободным радикалом, блуждающей тюрьмой смещенного царька. Армию Тату разбили и рассеяли после недавнего, спутанно-смутного почти апокалипсиса. «Как нам это сделать?» — повторила Мардж. За ними не следили, на всех улицах не было никого, кто бы обращал внимание. Пол вынул рубашку из-под ремня, обернулся и показал Билли кожу. Глаза Тату панически расширились и сузились, когда он попытался заговорить, словно Билли станет его уважать или слушать. Внизу спины Пола добавили больше чернил. Ему намаливали швы и заштопали рот былого криминального авторитета. Билли слышал м. «Было непросто», — сказал Пул. «Пришлось искать рукастого татуировщика. И этот пытался дергаться, поджимать губы и все такое. Долго сидели». «Не прельщает удалить его совсем?» — спросил Билли. Пул заправил рубашку. Они с Марш улыбнулись. Она подняла брови. «Если достанет, я его ослеплю», — сказал Пол. «Садизм, правда?» Билли не сказал бы. «Правосудие?» «Сила». «Ты никогда нам не расскажешь, что случилось, да?» – спросила вдруг Мардж. «Я не знаю», – ответил Билли. Госс убил Леона. С этого все и началось. Безо всяких причин. Они оставили это в силе. Но потом Пол убил Госса. Ты сама там была. «Убил», – сказал Пол. «Была», – сказала Мардж. «Ладно». Она даже улыбнулась. «Ладно. И что еще?» «Что еще случилось?» «Я всех спас», — сказал Билли. «И вы тоже?» «Берн у них?» — спросила Сайра. «Кажется, арестовали за дом моря. Надо было показать океану, что мы извиняемся». «Даже если это сделала не она?» «Даже если...» «Я слышала, море уже наполняет новое посольство». «Я тоже». Квартира Билли снова стала его. Он не знал, что об этом думать. Часто в удивлении прохаживался по коротким коридорам. Конечно, она не стала снова его. Его она никогда и не была. Он унаследовал ее от своего идентичного тезки. И он сам не знал, зачем продолжает ковыряться у себя в мозгах этими маленькими мысленными проверками. Они выглянули на улицу. Был почти конец года. «Какой это был год?» – спросила Сайра. «Год чего? Этот» который кончается. «Не знаю», — сказал Билли. «Год бутылки?» «Это всегда год бутылки. Год бутылки и какого-то животного. И это всегда год вот этого самого». «Значит, такая теперь вселенная, да?» Билли напрягся. И, может, показалось, может, причуды его позы, но за окном, как будто замерла летевшая птица. На полдоли секунды. Сайра видела. Подняла бровь. Люди все еще родственники обезьян. В этом новом, старом Лондоне могло случиться что угодно. Билли смотрел на город, который был не тем, каким он видел его в последний раз сквозь стекло. Теперь Билли жил в Ереси-Полисе и будет знать, когда придет и не случится следующий Армагеддон. Теперь он пил в других барах И узнавал другие новости. Он сделал глоток вина и налил еще себе и Сайре. Это год бутылки, думал Билли. Год замаринованных часов и минут. Думал, сжимаясь и чувствуя, как колеблется время, словно он берет его за горло. Это снова год бутылки. Он соприкоснулся бокалами с Сайрой. Это не год чего-нибудь там еще. Так что... Мир снова приближался к концу. Естественно, всегда приближался, но, может быть, уже не так панически, не в такой агонии. Билли не стал ангелом памяти, для этого он был слишком человеком, но в своем нынешнем положении он понимал ангел памятства. Скажем так, нужно ли ему еще защищать историю? Лично ему казалось, что улицы уже не истощенные. Снаружи на них смотрело небо. Билли был за стеклом. Конец книги.